поддерживая портал. По пути замечаю, как Ирина впервые за всё время, что она с нами, по-настоящему улыбается. На её обычно серьёзном, сосредоточенном лице это выглядит непривычно. «Для первого контакта мы уже победа», — подбадриваю я ребят. «Теперь главное, чтобы наш дом ещё стоял, когда мы вернёмся». Крак, видя наше приближение, кивает. Его пальцы завершают очередной цикл узоров. Портал пульсирует ровно, приглашая обратно. Делаю шаг в фиолетовое свечение. Переход обратно кажется ещё короче. Один миг, и вместо лилового неба над головой — потолок столовой. Запах гари и палёной изоляции вместо сладковатого эфирного воздуха. Петров стоит в трёх шагах, как всегда, бледный, с планшетом в дрожащих руках. За его спиной видна Вера, размахивающая полотенцем у открытой дверцы духовки, из которой валит дым. После того, как все оказываемся здесь, крак делает резкий рубящий жест в воздухе. Разлом сжимается, как мыльный пузырь, и исчезает с тихим щелчком. На месте него остаётся только обычный угол. «Итак», — говорю я, расстёгивая первую застёжку тактического жилета. Первый контакт состоялся. Канал взаимопонимания налажен. Тут воюют, и там тоже воюют. Всё как обычно, ничего нового. Теперь, Петров, доложи, что у нас здесь сгорело, треснуло или отвалилось, пока мы ходили в гости, и во сколько это нам встанет? Крак поворачивается к нам. Его каменное лицо не выражает ничего, но жёлтые глаза внимательно изучают каждого. Он издаёт короткий, одобрительный гортанный звук и кивает. Петров, уже пришедший в себя, лихорадочно строчит что-то в планшете, Бормоча про амортизацию межпространственных коммуникационных мощностей и страхование риска потери товара в транзите между реальностями. «Так», — бормочит он, — «повреждение имущества. Одна умная плита, смайл, кухня, модель Х7. Предположительно, перегорел блок управления. Ремонт или замена, несущая балка в коридоре, трещина, потребуется оценка конструктора». Временное укрепление, психологический ущерб персоналу. Вера кричала семь минут со средней громкостью, 80 децибел компенсация стресса. Я подхожу и кладу руку ему на плечо. Он вздрагивает, как от удара. «Алексей, дыши. Плету купим новую, балку починим, Веру успокоим. Сейчас твоя задача не сойти с ума от цифр, а просто их записать. Понял?» Он смотрит на меня. Его в глазах медленно возвращается сознание Он делает глубокий вдох, выдыхает. «Понял. Записываю. Только, Артём, это же новый тип расходов, межпространственный износ имущества. У страховых компаний нет таких тарифов». «Значит, создадим свой», — говорю я, отпуская его. «Завтра. А сегодня просто поужинай». Он кивает и снова погружается в планшет но теперь его движение спокойнее. Гром, обращаясь к силовику, который молча стоит у выхода, «Как ощущение «Руки чешутся», — откровенно отвечает он. «Стояли, смотрели, ничего не делали. Хотя...» — он смотрит на свой пистолет-пулемёт. «Все патроны на месте. С этой точки зрения день хороший». «Именно так», — соглашаюсь я. «Иди отдохни. Завтра, возможно, будет интереснее». Гром хмыкает выходит. Его тяжёлые шаги и отдаляются в коридоре. Ирина всё ещё смотрит на угол, где был разлом. Лена подходит к ней. «Небе стоит тоже отдохнуть. Ты сегодня выложилась?» «Я... я попробую», — тихо говорит Ирина. «Но в голове всё ещё гудит, как будто эхо от того места, от тех скитальцев». Я остаюсь в столовой с крагом. Он направляется к столу садится на пол, стол не выдержит его веса, и берёт в руки чашку, которую забыла убрать Вера. Смотрит на неё, поворачивает в каменных пальцах, изучает. Вера тем временем приносит поднос. На нём тарелки с дымящимся мясом, картошкой, горшочки с чем-то. Она ставит еду на стол, бросает взгляд на крага с чашкой. — И этот тоже будет есть? — спрашивает она, не особо удивляясь. — Думаю, да только порцию побольше». «Побольше», — фыркает Вера. «Каменный аппетит? Ладно. Мясо тушёное есть, гречки запас тоже». Она возвращается с огромной миской и деревянной ложкой. Ставит перед крагом. Тот нюхает, его ноздри щелочки слегка расширяются. Берёт ложку. Она выглядит игрушечной в его руке и осторожно пробует. Жуёт. Издаёт короткий, одобрительный, гортанный звук и начинает есть методично, не торопясь, но и не останавливаясь. Сажусь напротив, беру свою тарелку. Мясо хорошее, сочное. Картошка с луком. Простая еда после сложного дня. Подсаживается Петров. Смотрит на миску Крага, потом на свой планшет. «Калорийность!» — начинает он, но я его останавливаю взглядом. «Ладно, завтра». Едим молча. Только звук ложек да мерное чавкание крага. Ну и хватит на сегодня. Стою из-за стола. Тело ноет приятной усталостью и от перехода между мирами, и от постоянного напряжения. Но в голове ясно. «Всем спасибо за сегодня», — говорю, обводя взглядом столовую. «Всем отдыхать». Краг, услышав это, поднимает голову. Он уже опустошил миску ставит её на стол с глухим стуком. Смотрит на меня и медленно, очень медленно стычит каменным кулаком себе в грудь. Потом показывает большой палец. Немного коряво, но понятно. Я в ответ киваю ему. «И тебе спасибо. Без тебя сегодня не получилось бы. Тоже спи, если нужно. И где удобно. Только плиту Веры не трогай. Она этого не простит». Вера, моя посуду на кухне, Что-то бормочет про каменных обжор и счета за электричество, но в её голосе нет злости. Просто усталость и привычная бытовая брезгливость. Выхожу из столовой и направляюсь в свой кабинет. По дороге делаю 10 приседаний. Мышцы просят движения, а голова требует переключения. В кабинете темно. Включаю свет, сажусь за стол. Достаю из ящика блокнот с жёсткой чёрной обложкой. Свои личные заметки по принципам кодекса воли. Делаю запись. Эксперимент номер один. Самостоятельное открытие портала. Успех. Новые данные. Воля, подкреплённая внешним источником, крак. И правильно направленная, может стабилизировать межпространственный переход. Однако каждый такой переход оставляет след в нашем мире. Закрываю блокнот, убираю его обратно. сейчас спать. Выключаю свет в кабинете. В коридоре тихо, из столовой доносится размеренное каменное посыпание крага, значит, уснул. Сам засыпаю быстро, но сон чуткий. В голове крутятся образы: лиловое небо, светящиеся кристаллы, хрустальный перезвон. Но этот перезвон нарастает, превращается в настойчивый шум, и за ним голос, нежный но полной тревоги. «Артём!» Открывая глаза, в темноте спальни стоит Ирина. Она боледна даже в слабом свете, идущем из коридора. «Ты не спишь?» констатирую я, садясь на кровати. «Я пыталась, но этот гул, он не прекратился, он стал громче и сменился». «Какой гул? Как сменился?» «Раньше это было эхо от контакта, с тем типом в капюшоне. Теперь это сигнал. Очень тихий, но чёткий. Он идёт отсюда, из угла столовой. Тот разлом, он не закрылся до конца. Я мгновенно встаю, накидываю куртку. Крак ничего не почувствовал? Он уснул? Не знаю. Он закрыл разлом физически. Но есть то, что остаётся после. След. Как из запах или звук. Я чувствую этот звук. И сейчас он изменился. Мы быстро идем по коридору к столовой. Фот освещен дежурным ночным светом. Крак спит, прислонившись к стене. Его каменная грудь медленно поднимается и опускается. Я уже вижу это сам. В этом самом углу, где сегодня открывался и закрывался разлом, в воздухе есть линия. Тончайшая, едва видимая трещина. Вертикальная, около метра в длину и её края источают тусклый, болезненно-белый свет. По нему, словно ток по проводу, пробегают редкие слабые всполохи цвета старой меди. Я поднимаю руку, останавливая Ирину за собой. Сам медленно подхожу ближе. «Значит, закрыли не до конца», — говорю я, не отрывая взгляда от мерцания. «Филипп...» — Ирина замолкает, вглядываясь. «Или пока мы...» Были там, с той стороны, кто-то успел к этому шву прикоснуться и оставить свой след, свой маячок. Так и стоим оба молча. С одной стороны — размеренное каменное посапывание крага, с другой — почти неслышный высокий писк, исходящий от белой трещины, будто крошечный чужой прибор работает на чистоте, которая едва улавливает ухо. План на завтра только что претерпел корректировки. Раньше времени. Глава 9 Семь утра. Но нам-то, естественно, не спится, особенно мне. Я, по-моему, даже в своём прошлом мире, будучи арателем, Не спал настолько мало. Но что делать? Этот мир таков. Слышал я тут от одного типа фразу, мол, в морге то спимся». Так что да, в ближайшее время закажу себе там спальное место. Но пока к делам насущным. Под еле слышимый, но все же слышимый писк от шва разлома. Делаю 25 отжиманий, затем 15 приседаний. После 15 подтягиваний на турнике в дверном проеме. Мышцам прям хорошо. Дышу ровно, но в мыслях только та трещина от разлома в столовой. Собственно, после растяжки иду прямо туда, в столовую, в тренировочном костюме. Ирина уже там, сидит на стуле возле того самого угла, согнувшись, руки сжаты на коленях, её лицо бледное, глаза закрыты. «Он не спит», — говорит она, не открывая глаз. «И не один он. Кто-то служит. С той стороны». Что-то холодное, не как сильверы, не как краги, другое. Трещина в воздухе висит ровно, как вчера. Вертикальная линия бледного света в метр высотой. Но сейчас по ней пробегают редкие синие всполохи. А писк этот, кстати, стал ритмичнее. Три коротких, один длинный, пауза, снова. Лена подходит с портативным сканером. «Энергетическая сигнатура стабильна, но фоновый шум вырос на 40% за ночь. Я пока понятия не имею, о чём это». Крак стоит в дверях, смотрит на трещину. Его каменные пальцы медленно сжимаются в кулаки. Он издаёт короткий, низкий, гортанный звук. Потом показывает жест, рубит воздух ребром ладони, затем прикладывает кулак к груди, указывает на трещину и делает движение, будто что-то с силой закрывает. «Он чувствует то же самое», — переводит Ирина, открывая глаза. «Чужое внимание. Он говорит, дверь приоткрыта. Кто-то держит её. Надо захлопнуть». «Так. Ну, теперь можно попробовать и мне, в рамках утренней тренировки. Встаю в трёх метрах от трещины. Чтение связей — наше всё. Включаю, осматриваюсь. Прочные золотистые нити, идущие ко мне от Лены, Петрова, Ирины, «Даже от крага! Вот он, толстый, грубый канат уважения!» Пробуй создать локальный барьер перед трещиной между ней и нами. воля отзывается тяжело, будто давит какое-то ментальное сопротивление и зунья. Но барьер встаёт. Невидимая плотная стена в воздухе. Трещина тут же как будто начинает пульсировать чуть ярче, и её писк будто на секунду меняет тональность. Забавно но как будто она заметила мои действия опускаю барьер жаль нет пояснительной бригады для моих наблюдений оставляем под круглосуточным наблюдением говорю всем вытирая пот со лба лена установи дежурство петров ищи в этих цветах звуках любые паттерны закономерности что угодно ирина пытайся понять если за этим кто то стоит то кто они и чего они хотят но не углубляйся «Акцентируйся только на поверхностных эхо». «Крак, стой рядом. Если из этой щели полезет что-то, что не должно, рыви на месте». Крак стучит кулаком в грудь. «Понял». «Завтракаем здесь же, естественно, в столовой, только теперь в десяти метрах от трещины. Вера ставит на стол яичницу с колбасой, кофе. Но еда идет вяло. Все, кроме крага, смотрят на угол». Крак методично опустошает свою миску с гречкой и тушёнкой, хоть и его жёлтые глаза не отрываются от мерцающей линии. Итак, начиная я, отодвигая тарелку. У нас на повестке встреча с потусторонним разумом. Нужно найти место и пригласить инженеров. Борис Новиков, он должен быть на этой встрече. Все смотрят на меня. Он? Зачем? — спрашивает Лена. тут Новиковы? При том, что они маги воды, а нам нужна сделка. Поток. Сразу затолбить рынок сбыта. Нужна сторона, которая наиболее технологична и которая эти кристаллы будет потреблять. Отдавая взамен то, в чём они сильны воду, для наших новых друзей. Новики лучший вариант. Они инженеры-элементалисты. Они как раз ломают голову над источниками энергии для своих гибридных систем. Если мы сейчас налаживаем канал Глупо не показать потенциальному крупнейшему покупателю товар в действии. И главное — показать поставщикам, что у их товара есть готовый, технологически подкованный рынок сбыта. Вот и будет для всех презентация, не отходя от кассы. Петров замирает. Его лицо озаряется. Артём, это... там да мы же тогда теперь интеграторы. Мы находим поставщика, находим покупателя, обеспечиваем безопасную площадку для первой сделки и берем комиссию за организацию всего процесса. Именно. Но для этого Новиквы должны увидеть процесс. Как мы принимаем образец, как обеспечиваем его безопасность и так далее. И главное, они должны лично услышать, что поставщики заинтересованы в регулярных поставках сырья для исследований. Лена, свяжись с Борисом. Что ему сказать? Скажи правду. Часть правды что у нас есть эксклюзивный доступ к новому типу сырья неземного происхождения, что намечается первая передача образца, и мы проводим открытые полевые испытания, и что, если его инженеры хотят первыми в империи получить данные о принципиально новом источнике магически активных материалов, пусть будут на месте. Он спросит, почему мы зовем именно его? Потому что его цех уже пострадал от другой фракции. Он уже более в теме чем любой другой дом. Лена уходит на связь. Через 15 минут возвращается. Он согласился. Будет на месте с двумя своими ведущими инженерами и со своей охраной. Отлично. Значит, ищем площадку. За работу. Возвращаюсь в кабинет. Звоню теперь лично Борису Новику. Он берет трубку после второго гудка. Серпов, Лена уже все рассказала. Вы либо гений, либо идиот. Какой процент? меня такой тон даже слегка радует примота хороший знак процентов пока нет сначала сделка на фоне слышен шепот петрова который оказывается зашел в кабинет и теперь суфлирует восемнадцать и меньше восемнадцать я зажимаю трубку рукой алексей я тебя убью выйди он выходит но дверь остается приоткрытой и оттуда торчит его ухо итак борис продолжая я Мы обсуждаем не проценты, а возможность. Если сделка состоится, кодекс получит эксклюзивное право на посредничество. Стандартные 18%. Из-за двери доносится сдавленный радостный писк. «Что там у вас?» — подозрительно спрашивает Борис. «Крыса завелась», — отвечаю я. «Скоро выведем. Итак, есть покупатель. У него проблемы с водой. Там у них немирное время» уничтожена большая часть гидротехники восстановить не могут он готов платить за пресную воду эфирными кристаллами ноиков молчит дольше обычного слышно как он закуривает щелчок зажигалки долгий выдох и вы хотите чтобы я выступил поставщиком воды бионовиков мало воды по него до канал я хочу чтобы вы выступили лицом которое эти кристаллы получат эксклюзивно в обмен на демонстрацию ваших технологий и, если договоримся, регулярные поставки воды. Вам это нужно для ваших гибридных установок. Сейчас вы покупаете у перекупщиков по бешеным ценам и добываете хрен знамогде. А тут прямой канал, бесплатный образец для начала и фиксированная цена на будущее. Цена — вода. Долгая пауза. Сколько воды? Пока не знаю. Начнем с малого. Первая встреча — демонстрация. Вы показываете, как работаете с водной стихией, как очищаете, как направляете потоки. Они смотрят, записывают, восторгаются. В благодарность оставляют партию кристаллов. Бесплатно. Дальше переговоры о регулярных поставках. Им нужны мои технологии? Им нужно видеть, как работает маг воды. Может, они поучатся. Вы ничего не теряете. Секретов мастерства никто не отменял. показательное выступление без раскрытия ноу-хау а взамен получаете доступ к ресурсу, который через год будет стоить бешеных денег, если мы не застолбим его сейчас. Новиков выдыхает дым. Слышно, как он барабанит пальцами по столу. «И ваша доля?» Как я уже сказал, моя 18 — 18% от стоимости реализованной продукции, произведенной из этих кристаллов. Вашей продукции. И 9% с каждой последующей партии сырья — которую вы будете получать по этому каналу. 18 грабеж. 15. И 7. 18 и 9. Потому что без меня вы об этом канале даже не узнаете. И потому что я беру на себя все риски. Безопасность, переговоры, юридическое прикрытие, работу с порталами. Ваше дело — блеснуть мастерством и забрать кристаллы. Снова пауза. Потом короткий смешок. Черт вас, побери, Серпов. Ладно. «Когда и куда приезжать?» «Послезавтра. Место сброшу. Оборудование своё, лучшее. И без охраны не приезжайте. Мало ли что». «Договорились». «И, Борис, это не разовая акция. Если всё пойдёт как надо, у вас будет эксклюзивный контакт с межмировым поставщиком. Ни у кого в Империи такого нет». «Я понял. До связи». «Вешаю трубку». 18% с каждой батареи собрано из этих кристаллов. И 9% с каждой тонны сырья. Через год это будут миллионы. Через три — монополия на энергоносители нового поколения. А всё, что нужно, чтобы Новиков включил насос и пустил фонтан. Что ж, если всё пройдёт гладко, кодекс получит не только данные от скитальцев, но и эксклюзивный контракт с Новиковыми на посредничество в закупках принципиально нового ресурса. А это уже выход на новый уровень. О таком контракте узнают все великие дома. И тогда уже они будут звонить нам. Утром Вера накрывает завтрак, как всегда, на всех, но еда почти не тронута. Петров нервно перебирает свои планшеты. У него их уже сколько там, пять или шесть. «Зачем столько?» Сидит, раскладывая их веером по столу. Ирина пьет чай маленькими глотками. Ее лицо сосредоточено. Крак сидит на полу, тоже не ест. Смотрит на трещину в углу. Та пульсирует все двойным ритмом. Высокий писк, низкий гул. Словно проверяет, здесь ли мы еще. «Крак!» — окрекаю я. «Сегодня тебе предстоит открыть портал. не на а в конкретную точку. Справишься?» Он медленно поворачивает голову. Его желтые глаза сужаются. Он издает гортанный звук и показывает жест. Прикладывает раскрытую ладонь к груди. Затем вытягивает руку в сторону окна, сжимает пальцы в щепоть и резко разжимает. Как будто ловит невидимую нить и отпускает. Знакомый жест. «Будет непросто, но сделаю. Будьте готовы». «Тогда выдвигаемся!» Час спустя мы на месте. Заброшенный карьер за городской чертой. Когда-то здесь добывали гранит. Теперь идеальная площадка для переговоров с иномирцами. Ровная каменистая поверхность, естественные укрытия по краям, радиус видимости — километр. Лена расставляет датчики, проверяет эфирный фон. Гром занимает позицию на вершине отвала. Петров раскладывает портативные анализаторы и ноутбуки на раскладном столике. «Чисто», — докладывает Гром. «Не души. Даже птицы облетают этот район». «Эфирный фон в норме», — добавляет Лена. «Но есть небольшие флуктации». Подъезжает черный внедорожник Новиковых. Борис выходит первым. За ним двое инженеров с громоздкими кейсами. Охрана четверо крепких парней в тактических жилетах рассредотачивается по периметру. «Сырпов», — Новиков оглядывает пустырь. «Вы уверены, что эти ваши скитальцы вообще появятся?» «Место выглядит как декорация к постапокалиптическому фильму». «Им такие декорации нравятся, меньше лишнего эфирного шума». Новиков закуривает, щурится на ветер. Его взгляд скользит по команде, цепляется за массивную фигуру, застывшую в десяти метрах от нас. Крак стоит неподвижно, сложив каменные руки на груди. Солнце высекает блики на его панцирной коже. Желтые глаза смотрят куда-то в точку, которую видит только он. «А это что за...» — Нойков запинается, сигарета замирает в пальцах. «Это тот самый...» «Крак, наш союзник», — я киваю в сторону каменного гмоноида. «Именно он будет открывать портал». Борис смотрит на каменные пластины, на тяжелые кулаки, и на пальцы. Инженеры за его спиной переглядываются. Один молодой с рыжей бородой машинально делает шаг назад, второй постарше, поправляет очки и тихо свистит сквозь зубы. «Сырпов!» — голос Новикова звучит непривычно сдержанно. «Вы не перестаете меня удивлять. В хорошем смысле или плохом я пока не решил». «В хорошем!» — обещаю я. «Крак, давай!» Каменный гуманоид кивает, делает шаг в центр площадки. «А он безопасен?» — подает голос Рожеборода инженер. но в смысле, если он портал откроет, нас не затянет?» «Безопасен», — отвечает Ирина. «Мы уже так делали. Он знает, что делает». Инженер не выглядит убежденным, но спорить не пытается. Я киваю на оборудование. Все готово. Рабочий прототип гидроусилителя, две мобильные установки очистки, комплект датчиков давления и состава. Нойков похлопает по кейсам. «Если ваши друзья хотят увидеть магию воды во всей красе, они ее увидят. Главное, чтобы они не передумали в последний момент». «Не передумают. Им вода нужнее, чем вам их кристаллы». Нойков хмыкает, но спорить не пытается. Достает сигарету, закуривает. «Крак, твоя очередь». Он выходит в центр площадки, стоит неподвижно, закрыв глаза. Его пальцы начинают медленно двигаться в воздухе, выписывая узоры. Воздух вокруг него сначала едва заметно дрожит. Потом вибрация усиливается, становится плотной, осязаемой. «Эфирный фон резко растёт», — шепчет Лена, глядя на спектрометр. Крак издаёт низкий рычащий звук. Его движения становятся резче, почти агрессивные. Он буквально вгрызается пальцами в воздух. «Ещё немного», — напряжённо говорит Ирина, видимо, считывая мыслеобразы от Крага. «Он почти поймал нужный узел. Но что-то мешает. Оно не хочет, чтобы мы открывали проход именно сюда. она толкает портал в другую сторону». «Куда?» Ирина закрывает глаза, слушается. Потом резко открывает их. «Оно хочет, чтобы мы открыли дверь прямо в эпицентр. Это об их боевых действиях» крак Не поддавайся! Держи точку!» — громко говорю ему. крак рявкает. Настоящий каменный бык, от которого у инженеров Новикова отвисают челюсти. Он делает шаг вперед, всем корпусом наваливается на невидимую преграду. Его пальцы светятся тусклым оранжевым. И вдруг щелчок. Сухой, звонкий, как ломающийся лед. Перед крагом распахивается ровное овальное пятно. Нерваное, не дергающееся. Чёткая, стабильная. За ним знакомое лиловое небо, кристаллические выступы, ровная поверхность плато. «Есть!» — выдыхает Ирина. Один из инженеров Новикова, молодой парень с рыжей бородой, вдруг делает шаг к порталу и замирает. «А туда можно?» — спрашивает он с горящими глазами. «Нельзя!» — отрезает гром, переграждая путь. «Экскурсии не проводятся. Только для служебного пользования. жаль выдыхает инженер. «Я б фото на память сделал». «Фото?» переспрашивает Петров, мгновенно выныривая из-за скалы. «А это идея! Можно продавать сувенирные снимки на фоне портала. Туристы будут в очередь выстраиваться!» «Алексей!» — говорю я. «Если ты сейчас откроешь туристический бизнес на портале в другой мир, я тебя самого туда отправлю. Без обратного билета». Петров обиженно замолкает, но шепчет что-то про нереализованный потенциал Крак медленно опускает руки. Его каменная грудь тяжело вздымается. Он делает шаг в сторону и замирает, удерживая портал открытым. Желтые глаза прикованы к фиолетовой границе. «Держит», — говорит Лена. «Ждем», — командуя я. Борис кивает, дает знак инженерам. Они открывают кейсы и начинают разворачивать оборудование. Проходит минута, две, три. Портал пульсирует ровно, без сбоев. Но никто не выходит. «Может, они не придут?» — нервно спрашивает Петров. «Может, крак ошибся точкой?» «Еще минута. Потом еще одна. И вдруг движение. Фигура проявляется постепенно, как изображение на старом мониторе. Сначала контуры, потом плотность, потом детали. Темный плащ, глубокий капюшон, плавные текучие движения. Скиталец». Он делает шаг из портала на каменную почву нашего мира. Останавливается в метре от границы. Его капюшон медленно поворачивается. Новиков замирает ужасного, и жас новой в руке, забыв встряхнуть пепел. Петров перестает дышать. «Один!» — шепчет Лена. «Но за ним еще твое. Что-то по ту сторону!» Скиталец поднимает руку. В воздухе материализуется голограмма. На этот раз не абстрактные узоры, как в прошлую встречу. Чёткое изображение. Водный поток, переливающийся синим. Рядом кристалл с ровным фиолетовым свечением. И между ними связующая нить. «Напоминает о сделке», — объясняет Ирина. «Вода в обмен на кристаллы. Теперь хотят подтверждения». «Готовы?» — отвечаю я. «Новиков, покажи им, на что способны маги воды». Борис показывает большой палец вверх. Его инженеры уже развернули установку. Нечто среднее между насосной станцией и алхимическим реактором, опутанное медными трубками и магическими кристаллическими вставками. «Смотри внимательно», — говорит он, кладя ладони на рабочие поверхности. Вода появляется из ниоткуда. Сначала тонкая струйка, потом мощный поток, закручивающийся в спираль. «Да он хорош!» Я-то, собственно, сам впервые наблюдаю за этими чудесами. Никаких видимых артефактов, только свои руки, жесты, дыхание. Вода подчиняется ему, как послушный зверь. Она взмывает воздух, переплетается струями, разделяется на тысячи мелких капель. Те зависают в воздухе и снова собираются в единое целое. Скиталец замирает. Даже его плащ как будто перестает колыхаться и буквально каменеет Голограмма рядом с ним меняется. Теперь она показывает увеличенные схемы водных потоков, траектории, векторы давления. Он записывает, анализирует. «Теперь очистка», — тихо говорит Новиков. В воздухе появляется мутная грязная вода. Он создает ее по ходу, добавляет песок, маслянистые разводы, какой-то еще мусор. Потом проводит ладонью, и вода начинает очищаться буквально на глазах. Все постороннее отделяется собирается в сгустки, падает вниз. Через 30 секунд в воздухе висит идеально прозрачная чистая вода. Скиталец подходит ближе. Его рука тянется к потоку, но останавливается, типа не смеет коснуться, только смотрит. Ирина вдруг вздрагивает. Ее лицо мгновенно бледнеет, пальцы впиваются в колени. «Там!» — шепчет она. «В портале! со спиной скитальца! Что-то рак издает низкий предупреждающий рык. Его пальцы, все еще поддерживающий портал, напрягаются. Фиолетовая граница на секунду дергается. Лена вскидывает сканер. Я кладу руку на кобуру. Глава десятая Все смотрят на портал. Секунда, две, три. Ровное лиловое свечение, кристаллическое плато, пустота. Ничего. «Пошло», — тихо говорит Ирина. «Или я ошиблась? Не знаю». Я медленно убираю руку от пистолета. «Продолжаем?» Скиталец, кажется, не заметил нашего напряжения. Его рука все еще тянется к прозрачной струе. Он смотрит на воду так, будто перед ним не просто H2O, а живая легенда. «Он плачет», — говорит Ирина удивлённо. «Ну, по-своему, я это чувствую. У них природной воды не было, очень долго не было, только техническая, восстановленная. А это настоящее, как из родника». «Объясни ему, мы можем давать такую воду регулярно» в любых объёмах, в обмен на кристаллы. Ирина передаёт. Скиталец медленно опускает руку, поворачивается к порталу и делает короткий жест. Из лилового свечения выходят ещё двое. Они несут небольшой контейнер, полупрозрачный, с мерцающими внутри огнями. Ставят его на землю перед Новиковым. «Первая партия», — озвучивает Ирина. «Десять килограмм кристаллов. Каждый активирован». Готов к использованию. Они просят проверить качество. Новиков приседает над контейнером. Достает портативный анализатор. Прикладывает щуп к одному из кристаллов. Смотрит на экран. Его брови ползут вверх. «Серпов!» — говорит он тихо. «Это не кристаллы. Это... Я даже не знаю, как это назвать. Энергетическая плотность в три раза выше, чем у лучших образцов. чистота «Девяносто девять и Таких в природе не существует. В нашей. Либо их выращивали». «Искусственные ты имеешь в виду?» «Нет, скорее культивированные. Как жемчуг. Только в качестве устриц не знаю что». Он поднимает взгляд на скитальцев. «Я согласен. Демонстрация завершена. Мы готовы обсуждать регулярные поставки». Скиталец склоняет голову. «Его голограмма меняется». Теперь на ней отображается схема будущего обмена. Вода, кристаллы, вода, кристаллы. Постоянный цикл. «Они хотят знать объёмы и график», — уточняет Ирина. «Пять тонн воды в неделю. Первые три месяца — тестовый режим. Потом корректируем в зависимости от их потребностей и наших возможностей», — Новиков говорит уверенно, без запинки. «Оплата кристаллами по текущему курсу, согласованному с посредником». Он кивает в мою сторону. Скиталец снова склоняет голову. «Они согласны на все условия», — говорит Ирина. «И благодарят. За воду. За демонстрацию. За то, что мы не торгуемся, как краги, и не угрожаем, как серверы». «Передай, в нашем мире принято скреплять договор рукопожатием или чем-то аналогичным». Ирина передает. Скитальцы замирают. Потом центральный медленно протягивает руку, Узкую, бледную кисть с длинными пальцами, почти прозрачную. Новика в секунду колеблется, потом пожимает ее. — о шепчет Петров, щелкая камерой планшета. — Исторический момент. Первое межмировое рукопожатие в истории Империи. Я должен это задокументировать. — Документируй, — разрешаю я. Потом вставим в презентацию для следующих клиентов. Скитальцы отступают к порталу. Ирина ловит последние образы. «Они говорят, следующая встреча через семь ваших дней. Мы принесем больше кристаллов. Вы приготовьте воду и будьте осторожны. Холод нарастает». Она смотрит на меня, на Крага. Я почему-то вспоминаю про трещину в столовой. «Некоторые двери следует оставлять закрытыми», заканчивает он устами Ирины. Портал схлапывается, скитальцы исчезают. На пастыре остаётся только контейнер с кристаллами. Новиков смотрит на свою руку, ту, которая только что пожимал конечность инопланетного торговца. «Никогда бы не подумал, что доживу до такого», — говорит он. «Ладно, Серпов, вы своё слово сдержали. Я сдержу. Договоримся о постоянных поставках воды, и проценты ваши я не забуду». «Договорились?» — отвечаю я. «Петров, оформляй». Петров уже строчит в планшете. Лена сворачивает датчики. Гром спускается с отвала. Крак отходит от места, где был портал. Дышит тяжело, но в жёлтых глазах удовлетворение. Садимся по машинам. Я задержусь на секунду, оглядывая пустырь. Вот оно. Здесь, на этом клочке земли, кодекс заключил первую в истории империи межмировую торговую сделку. В машине Петров протягивает мне планшет. Проект договора с Новиковыми. Я заложил 18%, как вы просили, и отдельным пунктом эксклюзивность нашего посредничества на весь период сотрудничества со скитальцами. Отлично. Отправляй Борису на согласование. Уже отправил? Петров поправляет очки. Артём, я подсчитал потенциальный оборот. Если скитальцы будут брать 5 тонн воды в неделю и платить кристаллами по заявленной цене, Через год кодекс сможет купить ещё одну поместье или модернизировать воронок до уровня малой крепости первого класса. Не забегай вперёд. Сначала следующие семь дней, потом следующие. А там посмотрим. Он кивает и замолкает. Возвращаемся в чёрный воронок. Хочется передышки. Но даже здесь не расслабишься. Трещина в углу столовой на прежнем месте — и издаёт прежние звуки — высокий писк, низкий гул, чередуя. Ирина садится напротив крага, закрывает глаза, пытается синхронизироваться с его восприятием, уловить то, что чувствует он по этому поводу. Каменный гуманоид сидит неподвижно, его жёлтые глаза прикованы к мерцающей линии. Пальцы медленно двигаются в воздухе, будто ощупывают невидимую паутину. Но её сосредоточие прерывает Лена. «Артём!» Её голос звучит ровно, но глаза не моргают, чем-то встревожено. «Смотри!» Она разворачивает на планшете карту города, которую Петров скомпилировал из нескольких источников. Наши собственные станционарные датчики на объектах, данные городского центра мониторинга, статус экспертов Дора позволяет запрашивать сводки в рамках нетрадиционных угроз и открытые жалобы граждан в полицию на странное свечение и холод в воздухе. Карта усеяна точками. Каждая зафиксированный вспляцк за последние 12 часов. Обращение к нам по этим адресам не поступало. Городской центр мониторинга классифицирует их как глюки оборудования. Перепады напряжения длились не больше 50 секунд, потом исчезали. Петров только перепроверил некоторые из них. В этих точках действительно фиксировались кратковременные искажения эфирного поля. Никто не вызывал кодекс потому что не с чем было вызывать. К моменту приезда дежурной бригады разлом уже схлапывался, оставляя только сбитые показания приборов и сбитых с толку операторов. «Интересно тут накрутилось-навертелось, пока нас не было». «Они нестабильны», — продолжает Лена. «В локациях, где раньше были разломы, завод «Энергия», «Прометей», «Порт», «Рынок», наши датчики до сих пор ловят слабые следы. Но сейчас эти следы ведут себя странно». Несколько раз за последние часы сигнал резко менял частоту. Как будто пульс. Частота нарастает. Четыре часа назад — два случая. Три часа — пять. Последний час — восемь. Даже Петров перестаёт стучать по планшету. «Крак», — говорю я. «Ты чувствуешь эти мигания?» Он показывает жест, сжимает пальцы в щепоть, подносит к виску и резко разжимает, будто из головы вырывается импульс. «Он чувствует...» — переводит Ирина. «Способен открыть портал, если помехи усилятся?» Крак молчит, потом медленно кивает. Но в этом кивке нет уверенности. «Значит...» — подвожу черту. «У нас минимум две задачи. Первая — сделка со скитальцами. Она запущена. Новиковы в деле. Кристаллы у них. Вторая — готовится к тому, что мигания станут чаще» а потом, возможно, перестанут быть просто миганиями. Петров, до этого молча водивший пальцем по экрану планшета, поднимает голову. В глазах прямо концентрация сосредоточенности. «Артём, если этот тренд сохранится, через две недели мы получим не десяток кратковременных всплесков в сутки, а полномасштабную эфирную бурю. Я не знаю, как это выглядит на практике, но догадываюсь, что ничего хорошего». Нам нужно больше людей, которые понимают, что это такое и как с этим работать. Не только мы пятеро и крак. Ты про расширение штата? Да, с предварительным обучением. У нас уже есть база знаний, наши отчеты, данные по разломам, контакты со скитальцами. Мы можем научить других тому, что умеем сами. Хотя бы базовым вещам. Распознавать аномалии, не лезть под руку, правильно оформлять документацию он поправляет очки, и брать за это деньги. «У нас действительно сейчас есть время создавать и раскачивать учебный центр?» — качает головой Лена. «Да, мы могли бы запустить пилотную программу. Небольшая группа, тщательный отбор, без шума, без прессы. Просто попробовать. Если получится, масштабируем, если нет, потеряем только время и немного денег». «Я перевариваю. Идея не новая». Петров заикался о чём-то подобном ещё до истории с Прометеем. Тогда мы отмахнулись. Слишком сложно, слишком дорого. Непонятно, кому это нужно, но сейчас... «Кого будем учить?» — спрашиваю я. «Надо объявлять набор», — Петров оживляется. «За последние недели нам уже приходили подобные письма. Маги из младших ветвей, бывшие военные, инженеры. Спрашивали, можно ли у нас стажироваться?» изучать, как работать с аномалиями. Мы отвечали уклончиво, не было ни программы, ни ресурсов. Но контакты я сохранил. Если запустим пилотную группу, человек пять-шесть из этого списка точно заинтересуются. Ирина, если мы наберём группу, ты сможешь провести базовый курс по ментальной гигиене?» Поворачиваюсь к ней. «Просто чтобы люди не паниковали, когда впервые чувствуют эфирный шум» упражнение на концентрацию, фильтрацию, восприятия Она смотрит на свои руки, потом на меня. «Попробую. У меня нет готовой методики, но я могу составить. Как не впадать в ступор? Как отличать свои мысли от чужих эхо? Рак тоже может помочь. Чувствовать швы. Нет, это вряд ли. Этому, наверное, нельзя научить. Но он может показывать, на что обращать внимание». Дрожание воздуха, неестественная тишина, странное поведение пыли. Мы сами этого не замечаем, а он видит. Может, и другие научатся?» Крак, услышав своё имя, поднимает голову. Ирина быстро переводит ему суть жестами и обрывками фраз. Он слушает, потом медленно кивает, ударяет кулаком в грудь «Сделаю». «Хорошо», — подвожу черту. «Петров, завтра с утра начинает бор Не больше пяти человек. Без шума, без прессы. Просто пригласи их на собеседование. Проверь на адекватность и базовые навыки. Лена, подготовь тренировочную зону в западном крыле. Ирина Крак, набросайте программу первого занятия. Через три дня проведем пробную тренировку на полигоне. В карьере, где принимали скитальцев, неплохое место. Десяти часам утра приемная черного воронка напоминала муравейник. Около сорока кандидатов, как Петров и говорил. Молодые маги из младших ветвей домов, учёные-теоретики с горящими глазами и прочее, прочее. Первый кандидат — самоуверенный юноша из дома стрижей. Его дорогой костюм кричал о деньгах, его нити связей пестрели знакомствами в высших кругах, но были при этом тонкими, ненадёжными, словно паутинки. «Почему кодекс?» «Моё будущее? Тот, кто контролирует аномалии, контролирует всё, а я хочу быть на стороне контролирующих». «Неправда? Тот, кто контролирует аномалии, получает мигрень, бессонные ночи, язву желудка и регулярные, весьма изобретательные попытки его убить. Будущее за теми, кто может эту головную боль грамотно упаковать, оценить и продать. Следующий». Следующим заходит мужик с хрустальным шаром под мышкой. «Я предсказываю разломы по кофейной гуще», — заявляет он. «Вот, смотрите». Он ставит шар на стол, и тот начинает светиться. «На это что?» — Леннон наклоняется ближе. «Магия!» — гордо отвечает кандидат. Петров вдруг оживает. «Кофейная гуща? А кофе вы потом выпиваете? Не пропадает же добро?» «Ну, да, обычно я пью кофе после предсказания». «А экономия?» — Петров хватает планшет. Если вы используете один и тот же кофе для предсказаний и для питья, это же двойная выгода. Кандидат смотрит на него в замешательстве. Гром вставляет: Алексей, дай человеку договорить. Он же не Бог он маг. Маг, который экономит на кофе. Петров не унимается. Это наш человек. Я вздыхаю. Кандидат, вы нам подходите, но только если научите Петрова гадать на чайных пакетиках. Чай у нас с оптовыми партиями. Следующая девушка по имени Анна. Бывший инженер-элементалист из дома Новиковых. И они те скромные, неброские, но прочные, уходящие вглубь технических архивов и исследовательских лабораторий. Вот прям настоящий инженер. В вашем резюме указана причина увольнения, несовпадение взглядов на безопасность. Что скрывается за этой бюрократической формулировкой? Они хотели испытать новый концентратор на пределе мощности без многоуровневой защиты. Я отказалась участвовать. Мой начальник назвал это излишней осторожностью, тормозящей прогресс. Через неделю тот самый стенд взорвался. К счастью, обошлось без жертв, только моральный ущерб. Берем с понедельника. Испытательный срок месяц. Вы будете помогать в организации безопасной работы с кристаллами эфириума. Всего за день мы отобрали 15 человек. Среди них — пара бывших военных с реальным боевым опытом, несколько талантливых магов-самоучек с нестандартным подходом и даже один экс-архивариус из дома Зеро, сухопарый мужчина лет пятидесяти, который заявил «Я устал от пыли прошлого. Захотелось понюхать пороха будущего, пока нос еще дышит». Вечером, когда основная команда собирается в столовой на поздний ужин, Петров, ко всеобщему удивлению, поднимает тост. Его руки чуть дрожат, но голос твёрд. «За... за новых сотрудников! И за то, чтобы их зарплата и страховка не разорили нас окончательно, а их мозги и руки помогли нам заработать ещё больше!» Смех, пусть и усталый, снимает напряжение последних суток. Даже грому хрипло хмыкает, разливая по бокалам тёмный густой квас. Ирина сидит чуть, -чуть в стороне. Она всё ещё бледна после вчерашнего контакта со скитальцами, но пытается улыбаться. Спокойствие не продлилось долго. Ровно в 21 час Ирина, которая должна была подойти к ужину, не появляется. Лена, нахмурившись, проверяет её комнату. Пусто. Связь не отвечает. Поднимаемся в её личную лабораторию. крыле, отведённом под исследование ментальных феноменов. Дверь заперта изнутри на сложный биометрический замок. Лена быстрым движением подносит к панели свой планшет, и через несколько секунд замок отключается с тихим щелчком. Внутри полумрак. Только экраны мерцают, и слабо светятся кристаллы в защитных контейнерах. Ирина сидит на полу в углу, прислонившись спиной к стене. Голова запрокинута, глаза закрыты. Её лицо бледное, из носа течёт струйка крови уже начавшая подсыхать. В дрожащих, бескровных пальцах она сжимает один из образцов, тот самый, что мы получили от скитальцев. «Ирина!» Лена присаживается рядом, трогает за плечо. Ирина медленно открывает глаза, взгляд мутный, отсутствующий. «Он не просто кристалл. Он проводник. Я почувствовала его след, ту тонкую нить, попыталась проследить. Он почуял меня, почуял, что я его вижу, и он потянулся ко мне. Попытался прорваться в разум. «Кто, Ирина? Кто?» Она содрогается, по лицу пробегает судорога. «Не знаю, но он не человек. Образы его мыслей, они как тысячи голосов одновременно. Шёпот, крик, молитва, приказ». «Он назвал себя?» «Нет, но лицо, оно было как маска». «И много лиц. и один глаз, но в нём все...» Лена немедленно ставит лабораторию на полный карантин и усиливает охрану всего этажа до максимального уровня. Я осторожно забираю кристалл и кладу его в переносной защитный контейнер. Отношу Ирину в медблок. Дежурный врач, старый военврач по фамилии Шстаков тут же вкалывает ей седативное и начинает диагностику. Психоэнергетический шок. Следы глубокого ментального вторжения. Ей нужен покой и защита. Сильная защита. Петров, стоя в дверях и глядя на бледное лицо Ирины, сам кажется готовым упасть в обморок. «Артём, дополнительные меры по обеспечению психической безопасности — это... я даже не знаю, с чего начать подсчёт?» «Начни с того, что её жизнь и разум бесценны». А потом посчитай, во сколько нам обойдётся потеря единственного сотрудника с таким даром и такого уровня. Пару часов спустя Ирина засыпает под действием препаратов. Выхожу из медблока, в коридоре меня ждёт Лена. Под глазами тени, но взгляд цепкий. «Охрана усилила», — докладывает она. Гром также лично проверил периметр. Добавил две огневые точки на крыше. «Пиваю». Лена колеблется секунду. Потом добавляет тише. «Артём, этот кристалл... Мы вообще понимаем, что это за артефакт? Может, лучше уничтожить?» «Не раньше, чем поймём, с чем имеем дело. Скитальцы дали его не просто так». «Да, ведь, конечно же, это не ловушка». «Да, может, и ловушка, соглашаюсь я. Но альтернатива — сидеть и ждать, пока они сами придут. Я предпочитаю встречать гостей подготовленным». Лена уходит. Остаюсь один в кабинете, смотрю на карту города с россыпью красных точек. Ох, зреет буря в городе. А послезавтра у нас уже как бы первое занятие. Глава одиннадцатая Утро. 5.30. Ещё темно. Стою в центре тренировочного зала. Лена, Гром, Петров и Крак. С сегодняшнего дня, обвожу взглядом команду, утренние тренировки обязательны для всех. Без исключений. Петров, это касается и тебя. Но я... Он поправляет очки. У меня аналитика, документы. Я не боевая единица. Тебе так кажется. Ты всё ещё цель. «За тобой? Сколько магов гонялось от наших друзей Морозовых?» «Если кто-то из них доберётся до нас, ты должен уметь продержаться хотя бы три минуты до подмоги». Петров бледнеет, но кивает. «Сегодня работаем со слабиной в столовой», — говорю я. «Крак, веди». Мы проходим в столовую. В углу воздух по-прежнему чуть дрожит. Крак подходит туда, кладёт каменную ладонь на стену рядом, закрывает глаза. Через минуту издает низкий гортанный звук. «Он говорит...» — переводит Ирина. «Что эта трещина не растет, но все так же пульсирует. Иногда сильнее, иногда слабее. Сейчас спокойно». «Отлично!» — киваю я. «Значит, будем учиться на живом примере. Задача. Если пульс участится или пойдет рябь, каждый должен знать, что делать. Лена. Приборы и глушители. Гром. Прикрытие и эвакуация. Петров немедленно дублирует данные везде, где можно, и оповещает охрану периметра. «А я?» — спрашивает Ирина. «Ты наш детектор. Будешь сидеть в кресле у входа и слушать. Если Крак почувствует что-то, он покажет. Если услышишь ты, кричишь». Крак делает шаг назад, показывает жестом «Встаньте на позиции». Начинаем отработку. Крак периодически поднимает руку. Сигнал, что пульсация меняется. Лена тут же вскидывает приборы, фиксирует показатели. Гром смещается, закрывая собой проход. Петров, побледнев, стучит по планшету, делая вид, что дублирует данные. Хотя пока дублировать нечего, но пусть привыкает к ритму. Через час тренировки Петров взмок так, будто пробежал кросс, но ни разу не ошибся в последовательности действий. «Неплохо», — говорю я. Завтра повторим и добавим работу с барьерами. Если, не прийди, трещина начнёт раскрываться, крак будет её сдерживать, а мы — ставить внешний контур. Всё вроде по классике и как обычно, но мы специально ни разу не обкатывали такие тренировки. Два дня спустя выбираемся на первую групповую практику со стажёрами. Заброшенный карьер — то самое место, где мы принимали скитальцев. Сейчас здесь 15 новобранцев. Инструкторы из числа старой команды и усиленный периметр охраны. Ирина стоит чуть в стороне, её глаза закрыты. Она слушает пространство на предмет холодных сигнатур. Лена мониторит эфирный фон. Гром контролирует подходы. Я провожу занятия по базовой идентификации разломов. Смотрите внимательно. Крак сейчас создаст контролируемый разрыв в заранее подготовленной точке. Ваша задача Не подходить ближе десяти метров. Зафиксировать цвет свечения, пульсацию, эфирную сигнатуру. Петров, запускай запись. Крак выходит на позицию. Его пальцы начинают выписывать узоры. Воздух дрожит, начинает расползаться. И вдруг резкий пронзительный визг от датчиков Лены. Такого звука я не слышал никогда в этом мире. Факт. «Артём!» — кричит она, цепившись в экран. «Сейчас это не крак!» Разлом открывается сам. В 30 метрах левее. Всем внимание. Я разворачиваюсь. Там, где только что была ровная каменистая поверхность, сейчас расползается дыра. Края чёрные. Такого ещё не видел. Всем назад! Ору я, выхватывая оружие. Крак, закрой это! Быстро! Крак резко.